Вот такое. Я всё ещё по твоему, когда ты тогда сказала: "Просто симпатичная, ничего более". Я задала этот вопрос, собравшись со всеми своими силами, и теперь готовилась к неминуемой смерти. «Ча?» она наклонила голову на бок. "Что? Это кто сказал что-то подобное? Неужели в мире есть люди, способные сказать что-то настолько бессердечное?" Она решила прикинуться дурочкой или она реально забыла? Интересно. Это что-то из разряда Забыть сказанное, напомнить услышанное? Один из вариантов японской пословицы, смысл которой в том, что люди легко забывают те неприятные вещи, которые говорят другим, но прекрасно помнят всё то, что было сказано в их адрес. Нет, быть этого не может. Только позже я узнала, что примерно в то время воскрес первый слуга Шинобутян, долгое время считавшийся мёртвым, так что ей пришлось очень несладко перед лицом своей неудачной попытки, после чего она и сказала мне те слова. Судя по всему, эта фраза, которая расстраивала меня на протяжении полугода, которая заставила меня погружаться в раздумья и даже заставила меня вожелать реванша, на самом деле была сказана, когда Шинобутян была подавлена и просто выплеснула на меня свои эмоции, сделав едкое замечание. Оно не было бессердечным, хоть и достаточно жестоким, ведь эти слова на самом деле причинили мне боль, но по какой-то причине сейчас я испытал разочарование. Такое чувство, которое возникает, когда проклятие снимается само по себе, без каких-либо усилий. Как-то так. Нельзя отрицать то, что было сказано в прошлом, но и обвинять кого-то словами вроде «Раньше ты так не говорил» или «В тот раз ты был другого мнения». Значит, отрицать право человека измениться. Да, полностью отрекаться от своего прошлого «я», как если бы это какой-то совершенно другой человек, очевидно, неправильно, но и опираться исключительно на прошлое, значит находиться в стагнации. Даже для тех, кто помнит услышанное, те, кто забыл, остаются теми, кто забыл. Затаить глубокую обиду из-за слов, не имеющих глубокого смысла, принять всерьёз невинную насмешку — вечно у меня проблема с общением. Ха!» Шинобо Тян откинулась на спинку кресла и от души рассмеялась. «Остановись, не надо так громко смеяться, а то ты потревожишь моих соседей. Люди подумают, что Хикикамори ни с того ни с сего начала смеяться». «Если какой-нибудь идиот произнесёт что-нибудь столь же идиотское, приведи его сразу ко мне. Даю тебе слово, как та, кто прожил 600 лет в качестве королевы странностей, как железнокровный, теплокровный, хладнокровный вампир. Ты убивала меня тысячи раз, затем сошла со своего божественного трона, отказалась от великой силы, решила снова стать человеком и жить счастливой жизнью. И что же? Ты всего лишь симпатичная? А нет, ты куда больше, чем просто симпатичная, и во сто крат более раздражительная». «Раздражительная». «Ммм, не знаю, хорошо это или нет, но даже если ты хоть сотню раз переродишься, вероятно, всё равно останешься такой же раздражительной». «Теперь уже Шинобутян начинает меня раздражать». «Мне ведь это тоже не стоит воспринимать всерьёз, да?» Мне на ум пришла фраза Ошна Сана «Случилось что-то хорошее?» «Как Шинобутян тихо скользнула обратно в тень, суки хитян?» «Возможно, это не назвать полноценным примирением, но теперь мы можем вот так вот болтать Шинобутян», Надо будет нам как-нибудь ещё поболтать, а заодно и поговорить о манге. Пусть в тот раз я и сбежал от страха, но, возможно, когда-нибудь я смогу также поболтать с Сензюгахарой Сан. Спасибо Оги-сану. Это сарказм, если что. Я знаю, где она живёт и где находятся апартаменты Томикура. Я не буду просить у неё прощения, но хочу узнать, какая она, Сензюгахара-сан, на самом деле. Также остаётся загадкой, почему Сензюгахара-сан позвонила на домашний телефон в дом Арараги. В конце концов, Цуки Хитян проспала аж до самого вечера и даже поужинала, прежде чем вернуться домой, но она Ананокитян, судя по всему, разминулась с ней и вошла в мою комнату через окно, как обычно. Ей разминулась с ней она не случайно, а очень даже намеренно. Причина первая — она не может позволить Цуки Хитян узнать, что её кукла умеет двигаться. Причина вторая — она терпеть не может, Цуки Хитян. «Ей-ей! Пис-пис!» Казалось, она полностью оправилась от ран, полученных во время этого мятежа, включая волосы. Впрочем, короткая стрижка и тоже шла. Неважно, главное, что она в порядке. Кстати, на следующий день я с опаской зашла в книжный магазин, который был вверх дном перевернут в результате моей дуэли с самой собой. Это так типично для преступника, возвращаться на место преступления. Но он работал как ни в чём не бывало. Я даже до речи потеряла. Я даже подумала, не приснилось ли мне всё это, но она Нокитян сказала, что это результат работы профессиональных уборщиков все превосходно убрано Для людей, которые изо дня в день имеют дело со всевозможными странностями, эта шумиха, которую я устроила, вероятно была как гром среди ясного неба, мне кажется, уборка определённо прошла не без трудностей. При мысли о том, что моя инфантильность причинила остальным столько хлопот, я всё ещё немного чувствую себя виноватой. Не бери в голову, для ГНСАН это инвестиция в будущее. Инвестиция? Не совсем поняла. В любом случае, учитывая всё произошедшее, начиная с прошлого года и до сегодняшнего дня, «Мне действительно стоит наконец-то встретиться с гэн не правда ли?» «Хм, Надэко, я пришла сюда, чтобы как раз обсудить это с тобой. Я принесла хорошие вести», — сказала она на Китян и плюхнулась на кровать. Если бы я ей сказала, что ещё совсем недавно на этом месте сидел Цуки Хитян, вероятно, она бы сразу вскочила, но это неважно. Мне больше интересны её хорошие новости. Что бы это могло быть? Наконец-то нашлась потерявшаяся собака или что-то в этом роде?» В ходе уборки я доложила о твоих дневных приключениях, что вызвало большой интерес у Гаян Сан к твоим необычным способностям, поэтому я пришла, чтобы попросить у тебя помощи в одном деле». «Деле? Это как-то связано со странностями? Или это связано со мной?» «Именно. Она сказала, что увидев твои результаты, она захотела, чтобы ты регулярно помогала ей в её работе. Такова ценность, которую она в тебе разглядела». «Подожди немного». Я запаниковала, я растерялась. «О чём она говорит?» В конечном счёте, именно эта моя способность и породила такой чудовищный беспорядок. Ужасно. Богиня Дековедь была близка к тому, чтобы снова стать богом, так что я определённо не сделала ничего хорошего. Я даже уже смирилась с тем, что меня перестали бы считать безвредной. Несмотря на это, меня, похоже, куда-то завербовали. «Не пойми меня неправильно. Гаэнсона оценила не твою способность создавать шакигами, ей понравилось твоё хладнокровие перед лицом проблемы». Гаян-сан очень ценит тех людей, которые могут сначала накосячить, а потом вырвать победу буквально на грани поражения. А не тех, кто никогда не терпит неудачи. А это значит, что твоё недолгое пребывание в статусе бога тоже не прошло напрасно. Попадая в необычные безумные ситуации, которые отпугнули бы любого другого, ты смело встречала их. Умудриться за один день поймать четырёх неконтролируемых шакигами, это заслуживает гораздо больше похвалы, чем просто родиться с талантом. Даже после её слов мне всё это казалось нереальным. Я вовсе не сохраняла хладнокровие. Я же только и делала, что постоянно паниковала. Разве нет? Да, на Нокетян была ранена в ходе событий, так что мне, дилетанту, пришлось выйти на передовую. Подождите, что? Может, ты именно поэтому и позволила мне командовать на нокитян И не только это. Когда мы обнаружили надо костюм, вместо того, чтобы закончить всё быстро своим Unlimited Rollbook, она позволила ей плавать дальше в ожидании большой рыбы, Хоть это и привело к расчленению нано-китян. И вместо того, чтобы возложить на меня ответственность, может правильнее сказать, что она передала мне все лавры? Она же профессионал, так что я не удивилась бы, будь и нано более быстрые и хитрые способы всего ладить, но она всё время играла роль моей поддержки. А разве в таком случае меня можно считать той, кто поймала всех четырёх шикигами? Изначально казалось, что нашей целью было получить безвредный статус, но может у нано с самого начала была своя цель? начиная от слежки и заканчивая защитой или даже инвестицией в будущее мало того, что меня признали безвредной, так я ещё и оказалась человеком, в которого можно инвестировать на протяжении всего инцидента я рисовала абсолютно разные вещи, но она Нокитян была моим наблюдателем конечно потеря контроля над четырьмя шикигами не являлась частью задачи я чувствовала, что Нокитян всё это время вела меня и для чего, собственно? Что ещё? Абсолютно верно, Надеко Я всего лишь профессиональный специалист, жестокий, черствый, деловой шокигами. Кто-то работает на будущей отрасли и делает вещи проще для себя. Вот и моя работа заключается в вербовке перспективных кадров. Теперь ты понимаешь, почему я вела себя так дружелюбно с такой, как ты? Да, понимаю. Понимаю, что на ноги тян совсем не умеют врать. Мои родители сказали мне найти работу, как только я закончил среднюю школу, Но я бездарная, замкнутая, нелюдимая, застенчивая, начинающая мангака с нулевыми социальными навыками. Именно поэтому жестокая, чёрствая, деловая на ноги тянь заботливо трудилась, чтобы найти мне работу. Ты ещё несовершеннолетняя, так что гаенсан скорее всего, не станет поручить тебе что-то слишком сложное. И, конечно, ты всё ещё можешь продолжить работать над тем, чтобы стать мангакой. Да, у тебя будет меньше свободного времени... Но я думаю, что эти деловые поездки можно рассматривать как замечательную возможность поездить по этому невероятному миру. И заодно собрать какой-нибудь материал. Не так уж и плохо, да? Это не постоянная работа, но я могу гарантировать, что у тебя будет достаточно денег, чтобы съехать от родителей. И всё же Анна Нокетян так никаких подробностей не рассказала, объясняя всё максимально сухо, как, впрочем, и всегда. Хотя в её словах, кажется, подразумевалось, что окончительный выбор остаётся за мной, но после того, как она ради меня заключила такую договорённость, Я просто не могла испортить этот щедрый подарок Анано Китян. Боже мой, неужели это всё происходит на самом деле? Не такого я ожидала после того, как меня обвили змеи в прошлом году. Я безрассудно гналась за хрустальной туфелькой из собственных фантазий, ходила вечно опустив голову, выслушивая в свой адрес, что даже не вижу, куда иду, но теперь, видимо, у меня есть своя пара соломенных туфель. Одна для мангаки, другая для специалиста. Или же змея туфли ни к чему? Да, Соку, ноги змеи. Сокращённая версия китайской, а затем заимствованные в Японию идиомы «гадо Тенсоко», «добавлять ноги змее», означает нечто ненужное или бесполезное, как «собаке пятая нога». Является также отсылкой к последней строчке рассказа «Змея Надека» из Бокимона Гатария.